Россия была бы неминуемо добита броненосцами Тога, но после обмена первыми снарядами между японскими и русскими крейсерами Макаров скомандовал поворот на противника. Тога не рискнул связываться с объединенными силами двух русских колонн, пока его собственные корабли все еще были разделены. В процессе сближения двух броненосных колонн русские попытались использовать преимущество в дальности стрельбы 10-дюймовок Победы. После 20 выпущенных снарядов не было отмечено ни одного попадания. Сигнальщик со сляби вроде заметил небольшой дифферент на идущей головной такиве, но был грубо послан за выдавание желаемого за действительное, ибо, исходя из доходчивого пояснения главарта броненосца, не бывает дыма без огня, а затоплений без попаданий. Тем не менее, некий эффект от свердальной стрельбы был достигнут, японцы затеяли перестроение своих броненосцев. Шедший в голове колонны 2-й боевой отряд «С» скоростной изящно совершил два последовательных поворота вправо и пристроился в хвост колонны Того. Только после войны в 20-х годах во время работы совместной комиссии обоев флотов по анализу уроков русско-японской войны русским стала известна причина этого маневра. Один из снарядов «Победы» лег с недолетом примерно в полтора десятка метров. Был бы снаряд японским?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 С одной стороны, такой снаряд, пробея он броню противника, не взорвется в первом же отсеке за бортом, а дойдет до самого нутра супостата, до погребов или машинного отделения. С другой, все еще оставалась вероятность сквозного пролета при попадании в небронированные оконечности или легкие конструкции борта. Пар ослабился до строительной стали, исправно взводили взрыватели, но никак не могли достаточно затормозить полутонную болванку.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 Десятидюймовый снаряд лопнул точно под поясом японского броненосного крейсера. Больше таких ни с единого не было. Разгонялся до скорости более 14 узлов. В итоге, получив доклад о повреждении головного маштета и решив, что слабозащищённому бронекрейсеру не место в голове колонны броненосцев, отвёл в хвост колонны весь ведомый материал. Хотя многие источники и назвали впоследствии это решение ошибочным. Если поврежденной Токиви действительно было место в хвосте колонны, то останься пара быстрых броненосцев 2-го скоростного отряда в голове японцев, бой мог пойти совсем по-другому. В следующие четверть часа ошибку Ессена практически зеркально повторил Камимура. Он тоже понадеялся, что его отрядный ход в 20 узлов позволит ему выйти в голого тога до того, как Макаров приблизится на дистанцию действенного огня. Он был слишком занят организацией корабля по русским крейсерам-шеститысячникам, что неудивительно. Ведь в голове этого русского отряда шёл тихо, а иногда после второй чашки сакэ и громко ненавидимый всем императорским флотом, варяг. Тут, казалось, слишком опрометчиво подпустил к себе его броненосную колонну и теперь мог быть выведен из строя буквально парой попаданий снарядов главного калибра. Ну, ещё чуть-чуть. Мы же быстрее русских броненосцев, что накатывается с севера. Пару минут и... И как всего за несколько минут до этого, для русского адмирала, доклад сигнальщика, русские броненосцы открыли огонь, сопавший с криком с фор Марса, на дальномере 45, стал для Камимуры громом среди ясного неба. Т. А. Соревича Макаров с чувством мрачного удовлетворения наблюдал, как поражённый двенастю дымовыми снарядами шедший во главе отряда новейшей броненосцев сначала окутывается валящим из всех щелей дымом, прекращает огонь казематными орудиями, потом снижает ход и беспомощно вываливается из строя вправо. Уходящие из строя им фронта крейсера Руднева тоже добавили огонька. и одно из 190-мм орудий Фусо было навечно приведено к молчанию своей товаркой того же калибра с кормы варяга. Ещё полгода назад две пушки были изготовлены на разных заводах в далёкой Англии и вот теперь по воле судеб убивали друг друга на другом краю света. Впрочем, эти орудия были соперниками ещё до своего рождения. Издавно в Британии было два основных производителя артиллерии для королевского флота: Vickers и Armstrong. Эти фирмы получали одинаковые задания и, исходя из них, разрабатывали примерно одинаковое орудие, отличающееся в основном индексами и мелкими деталями. Но до столь бескомпромиссного соперничества эти две фирмы ещё не доходили. Орудия Армстронга достались русским вместе с захваченным пароходом, и пара из них была сейчас установлена на варяге. Изделия Уикерса благополучно дошли до адресата и теперь пытались утопить тот самый варяг, стреляя с борта фуса. В данном случае изделия Армстронга оказались удачливее, хотя тут, наверное, главную роль сыграли командиры варяга. Они имели несравнимо больше шансов научиться стрелять из этих орудий на вешеной системе. Если артиллеристы фуса успели провести всего две пробные стрельбы после монтажа пушек, то расчёты варяга выпустили по мишеням по 30 ко снарядов. Именно эти два орудия использовались для составления таблиц стрельбы из трофейных пушек, захватить или купить, которое русским так и не удалось. При приближении русские броненосцы, как незадолго до них первый боевой отряд Туга, тоже получили свою порцию неприятностей от тех самых каресеров. который они поймали. На Александре III и на Цесаревиче были заклеены три башни шестидемовых орудий правого борта. Идиотская, спасибо французским инженерам, конструкция маринца башен вела к клину при почти любом близком разрыве. Да, во время передышки эту неприятность можно было устранить, но под огнём выбивать и выковыривать осколки из щели в пагоне башни с помощью лома, кувалды и какой-то матери то ещё удовольствие. На мостике Варяга, проследив за начавшими окунь на поражение Александром Цесаревичем Ретвизаном, Руднев благополучно выдохнул, отдал приказ: "Полный ход, поворот влево, все вдруг на восемь румб". "Свою роль приманки мы выполнили, пусть теперь Степанович сдирает с добычи шкуру". И добавил себе под нос уже шёпотом: "Только бы свою сохранил". Увы, всё было не так радужно для русских брониловцев. С одной стороны, закончившей поворот пересвиты, пристрелялись по эвате, и теперь тот с каждой минутой всё глубже зарывался носом. От очень серьёзного дифферента его спасло только то, что он получил бронебойный снаряд, который, естественно, прошил носовую конечность на вылет. Зарвись он внутри эваты, из строя второго боевого отряда выпали бы уже два беспомощных хремы корабля. На летвизане разгорался пожар, вызванный попаданием в носовую башню. та прекрасно перенесла удар, а она такие мелочи, как стеклянная кроша во отлампочек на зубах, никто в суматохе бойни обращал внимания. Но дым от пожара мешал ей наочиком вести прицельный огонь. Макаров, смотревший на броненосцы тога, которые медленно, но верно выходили из тени закрывавших их и избивавших кораблек Камимуры, и на густо дымящего фуса, который скоро должен был скрыться за линией этих самых броненосцев, внезапно пришла в голову оригинальная идея. поднять предварительный всем кораблям поворот вправо вдру на 12 румбов на громовой и боян с эмафором и по радио передать следующее русские корабли воспользовавшись неминуемой сумятицей вызванной резким выходом из строя флагманского фуса должны были резко переломить траекторию движения несколько сблизившись с противником они понеслись бы почти в обратном направлении а расходясь с японцами на контркурсах тога должен был быть занят расхождением с флагманом Камимуры, который внезапно возник на пути его отряда, из-за которым могли увязаться и Кунга и Цуми. Но поднятые Камимурой сигналы, командующий временно передаёт командование Кунга и занять место в главе колонны первого боевого отряда, восстановили порядок. Концевой отряд японской колонны, который, как и его корабли, снизил ход до 10 узлов, Пропуская Камимуру в голову колонны, уже попал под обстрел медленных, но хорошо вооружённых броненосцев Небогатова. Пара русских броненосных крейсеров Громобой и Баян увеличили ход до максимума и пошли на юго-запад. Было похоже, что быстрые русские крейсера хотели охватить последнего в его колонне Асахи, по которому и так сейчас пристреливалась пара русских броненосцев. Но вполне возможно, что их истинной целью был повреждённый фуса, который должен был отстать от колонны главных сил примерно через четверть часа, если того увеличить ход. Если же ход не увеличивать и попытаться фуса всё же прикрыть, то тогда на недопустимо близкую дистанцию подойдёт не богатор. Его отряд это уже не два недовооружённых крейсера-рейдера, а опять броненосцев с 12-дюймовым главным калибром и три броненосных крейсера. А нет, уже четыре. Россия, справившись с повреждениями, медленно, но верно догоняла концевой Рюрик. Она ещё вовсю дымила, минимум в трёх местах, и не очень твёрдо держалась на курсе, но явно была готова продолжать бой. А тут ещё бронеподобный кресера, сведенные в три отряда, но так и не нашедшие русские транспорты, в очередной раз запрашивает дальнейшие инструкции. Японский флагман тяжело вздохнул, мысленно обратился за помощью к Омиками и начал отдавать приказания. К удивлению Макарова, неизбежно сумятица возникшая была при проходе слабоуправляемого фуса сквозь линию бронинусы в тога и метанием следовавшего в килеваторе за раненным кораблём Конго, когда идущий первым корабль, флагман, внезапно без всяких сигналов меняет курс, то на втором мотолоде всегда имеет место быть момент полной прострации. Что делать? Куда идёт адмирал? Это новый манёвр или выход из строя? Практически всегда первая реакция ведомого корабля является следовать за флагманом. Это настолько крепко вбивается в головы будущих командиров кораблей ещё в гордыマリンском и юнчиманском периоде жизни, что на осознание факта адмирал вышел из строя всегда требуется некоторое время. Кончились не начавшись. По веною сигналу тога головной отряд быстроходных крейсеров Камимуры несколько изменил курс и принял в кильватер его колонну. Единственным бонусом русских стало створивание на несколько минут японских отрядов и падение точности их стрельбы из-за резких смен курса. Макаров с ужасом понял, что быстрые, но кое-как бронированные пересветы теперь находятся всего в двух милях от смертельно опасных для них броненосцев Того. Одного-двух попаданий 12-дюймовых снарядов с такой дистанции могло хватить любому из трех русских гибридов для потери боеспособности. а при некой удаче и для утопления корабля. На Совете Адмиралов во время обсуждения тактики предстоящего сражения Руднив обратил внимание товарищей Адмиралов на результаты боя о Слябе против всего одного японского броненосного крейсера – Адзумы. Он не мог рассказать Макарову и Небогатому об участи, постигшей эти броненосцы в его мире. Ни об Ослябе, который был утоплен сосредоточенным огнем японцев в первые минуты Цисимского боя, Не о «Пересвете», который чудом выжил во время боя в Желтом море, но ворота, образовавшиеся в носу ослябе от всего лишь одного попадания 8-дюймового снаряда, говорили сами за себя. Неси от зума 12-дюймовое орудие – это попадание одно могло привести к утоплению русского корабля. Все же линейный бой грудь на грудь с равным обменом ударами был русским броненосцем рейдером проекта «Пересвет» строго противопоказан. Изменив первоначальный приказ, Макаров приказал отряду Ухтомского по воротам все вдруг разорвать дистанцию с противником и уходить в конец колонны русских главных сил. Там пристроиться за сесуем и далее действовать по обстановке. Оттуда у слабо бронированных, но прилично вооруженных пересветов был шанс нанести урон противнику, не подвергаясь ненужному риску. Овы, этот логичный манёвр выключал их из боя минимум на 10 минут. Отряду Розенкранца, сократившемуся до двух кораблей, был отдан совершенно противоположный приказ – атаковать хвост японской колонны, при возможности пройти за линией японских линкоров, а если удастся отрезать от главных сил 6-й боевой отряд японцев, состоящий из четырех старых крейсеров. 6-й боевой отряд, флагманом которого была старая приятельница варяга Нанива, уже в третий раз пытался просочиться на север мимо занятых боем с японскими линкорами русских главных сил. Туга хотел, во что бы то ни стало, добраться до русских транспортников. В принципе, на пути японских бронепалубников успевали встать русские коллеги: Светлана, Палада и примкнувший к ним Новик. Их сил вполне хватало для парирования угрозы любого японского крейсерского отряда, но Макаров хотел не просто отогнать собачек. Он хотел поймать увлекшегося командира японских крейсеров, что и растолковал розынкранцев в радиограмме. Свой же собственный отряд Макаров решил пока не уводить из столь удачно занятой им позиции в голове японцев. Он рассчитывал на стойкость тройки хорошо забронированных новых броненосцев, им мощь их 12-дюймовых орудий. Три новых броненосца держались под огнем четырех японских коллег и трех броненосных крейсеров более получаса. Первым не выдержал Цесаревич. Он оказался в наихудшем положении из стройки русских богатырей. По нему вели огонь два бронемоста Туга и шедший третьим в строю кресиров Камеморы и Ваты. Одно за одной замолчали шестьюдюймовой башней. Часть из них можно было ещё ввести в строй, но для этого надо было выйти на верхнюю палубу, и с помощью лома Кувалда из убила выковырять заклинивший хосковки. до выхода из зоны обстрела это было невозможно, что подтвердили две попытки починиться, не выходя из боя, приведшие к серьёзным потерям в людях. Но попавший в правую кормовую башню японский крупнокалиберный снаряд перекосил её, и все любые попытки ремонта в море бессмысленными. Несмело, поначалу занимающиеся пожары постепенно окрепли. К 10 часам броненосец, казалось, пылал уже с носа до кормы. Попытки тушить очаги возгорания одна за другой срывались новыми взрывами снарядов, осколки которых выбивали людей пожарных дивизионов и в клочья рвали шланги. От удара 6-дюймового снаряда в вертикальную броню кормовой башни вышла из строя система отката левого 12-дюймового орудия. А сама башня теперь поворачивалась очень медленно и с жутким скрипом, перемалывая засевшие в мамеринце осколки. Через 10 минут попавший в то же место 8-дюймовый снаряд заставил башню временно прекратить отрыв, контузив всех находившихся в ней. Носовая башня главного калибра, получив удар в вертикальную броню снарядом неустановленного калибра, тоже временно вышла из строя. Командир броненосца Каперанг Эббенгард скрипнул зубами, причем в прямом смысле этого слова. Толстым слоем сажи от полыхающих по всему кораблю пожаров в рубке было покрыто все. Скомандовал. Поворот влево. Но не успел еще кренящийся на правый борт броненосец начать маневр по выходу из строя, как из телефонной трубки раздался радостный вопль сидящего на фор-марсе молодого сигнальщика. «Япошка взорвался! В клочья раздесло, третий с конца!» Несмотря на еще не прекратившийся обстрел, все офицеры толпой рванули из тесной боевой рубки на правое крыло мостика.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 Ну, может быть, и даже наверняка большинство нижних чинов, да и офицеры помоложе добавили ещё пару-другое слов. Но эти слова в книгах упоминать не принято. Их же и дети читают.